Был между слугами князя один киевлянин Кузьмище. Узнав, что князь убит, он ходил и спрашивал то того, то другого, где мой господин. и м у отвечали, вон там в огороде лежит, да не смей его трогать. Это тебе все говорят, хотим его бросить собакам. А кто приберет его, тот наш враг, и того убьем. Но Кузьмище не испугался угроз, нашел тело князя и начал голосить над ним. К нему шел Амбал. «Амбал, враг!» — закричал завидевший его Кузьмище. «Сбрось ковер или что-нибудь послать, или чем-нибудь прикрыть нашего господина!» «Прочь!» — сказал Амбал. «Мы его выбросим псам!» «Ах ты, еретик!» — воскликнул Кузьмище. «Как псам выбросить? А помнишь, лежит, в каком платье ты пришел сюда? Ты весь в бархате стоишь, а князь лежит голый. Сделай же милость, брось что-нибудь!» Амбал бросил ему ковер и корзно, верхний плащ. Кузьмище обернул им тело убитого и пошел в церковь. «Отоприте божницу», — сказал Кузьмище людям, которых там встретил. Эти люди были уже на радости пьяны. Они отвечали, — «Брось его тут, в притворе! Вот нашел себе еще печаль с ним». Кузьмище положил тело в притворе, покрыв его корзном, и причитывал так над ним. Уже, господи, н и тебя твои парабки не знают, а прежде, бывало, гость приедет из Цареграда или из иных сторон русской земли. А то хоть и латинин, христианин ли, поганый, ты, бывало, скажешь, поведите его в церковь и на палаты. Пусть в и д и т все истинное христианство и крестятся. И болгары, и жиды, и всякая погонь, все, видевшие славу Божию и церковное украшение, плачут о тебе». а эти не велят тебя в церкви положить. Тело Андрея лежало два дни и две ночи в притворе. Духовенство не решалось отпереть церковь и совершать над ним панихиды. На третий день пришел игумен монастыря к о з ь м ы и Демиана, обратился к боголюбским клерошанам и говорил, «Долго ли нам смотреть на старейших игуменов? Долго ли этому князю так лежать? Отомкните божницу, я отпою его». Вложим его в гроб, пусть лежит здесь, пока злоба перестанет. Тогда приедут из Владимира и понесут его туда. Посоветуя его, открыли церковь, положили тело в каменный гроб, пропели над ним панихиду. Этому, как видно, никто уже не мешал. Между тем оказалось, что убийцы совершили поступок, угодный очень многим. Правление Андрея было ненавидимо. Народ, услыхавший, что его убили, бросился не на убийца, напротив, стал продолжать начатое имя. Боголюбовцы разграбили весь княжий дом, в котором накоплено было золото, серебра, дорогих одежд, перебили его детских и мечников, посыльных и стражу. Досталось и мастерам, которых собирал Андрей, заказывая им работу. Грабеж происходил во Владимире, но там одно духовное лицо по имени Микулица — Быть может, тот самый поп Никола, который помог в 1155 году Андрею похитить в Вышгороде икону Богородицы, в Ризах прошел по городу с чудотворную икону. о Это произвело такое впечатление, что волнение улеглось. Весть об убиении Андрея скоро разошлась по земле. Везде народ волновался, нападал на княжеских посадников и теунов, которые всем омерзели способами своего управления. Их дома ограбили, а иных и убили. Не ранее, как через шесть дней после смерти князя, Владимирцы, как бы опомнившись, порешили п р и в е с т и тело убитого. 5 июля они отправили игумена Богородицкого монастыря Феодула с деместником, уставщиком Лукою, и с носильщиками за телом в Боголюбово. А микулицы сказали «Собери всех попов», «Облачитесь в Ризы, станьте с образом Богородицы перед Серебряными воротами и ждите князя». Серебряными воротами назывались те ворота города, которые выходили на дорогу в Боголюбово. С противоположной стороны были золотые ворота. Народная толпа вышла из города. Когда похоронное шествие стало приближаться, показалось княжеское знамя, послышалось погребальное пение — Тогда злоба уступила место печали. Вспомнили, что за умершим были не одни дурные дела, но были и добрые. Вспомнили его усердие к храмам и оплакивали князя. Его погребли в церкви Святой Богородицы. Несомненно, что ненависть к Андрею не была уделом одной незначительной партии, но была разделяема народом. Иначе нельзя объяснить того обстоятельства, что тело князя оставалось непогребенным целую неделю, И народ, услыхавший о насильственной смерти своего князя, обратился не на убийц его, а на его доверенных и слуг. Но, с другой стороны, если поступки этого князя, руководимого безмерным властолюбием, возбудили к себе злобу народа, то все-таки его деятельность в своем основании согласовалась с духом и характером той земли, которой он был правителем. Это всего яснее можно видеть из последующих событий и всей истории Ростова-Суздальского края, до самого татарского нашествия. Ростовцы и суздальцы, в особенности первые, были недовольны Андреем за предпочтение, оказываемое городу Владимиру, и чувство досады тотчас прорвалось после смерти Андрея. Первые п о Пригласили племянников Андрея, Ростиславичей, которые, не смея явиться во владениях и дяди, проживали в Рязанской земле. А владимирцы пригласили брата Андреева, Михаила, проживавшего в Чернигове. Дошло было дело до м е ж д у у с о б и я ростовцы взяли вверх, принудили владимирцев принять одного из Ростиславичей — Ярополка — и отзывались о владимирцах так, «Они наши холопы и каменщики, мы их город сожжем или посадника в нем от себя посадим». н а посаженные князья Ростиславичи, угрожая одним ростовцам, вооружили против себя несправедливыми поборами и владимирцев, и всю землю. «Мы вольных князей принимаем к себе», — говорили владимирцы. По этой причине, когда Владимирцы прогнали от себя Ярополка Ростиславича и снова пригласили к себе Михаила, то вся земля была на стороне города Владимира. Михаил вскоре умер, и Владимирцы навече выбрали меньшого сына Юрия д о л г о р у к о в а Всеволода, крестное имя его было Димитрий. Ростовцы пытались подняться против него с Ростиславичами, но неудачно. За Ростиславичей пошел против Всеволода рязанский князь Глеб, однако был разбит на голову и взят в плен вместе с Ростиславичами и ростовскими боярами, которые их поддерживали. Глеб умер в тюрьме. Озлобление владимирцев против Ростиславичей было так велико, что они покусились было ослепить их против воли Всеволода. Причина этого озлобления объясняется тем, что Ростиславичи вместе с рязанцами навели на землю половцев. С тех пор волнения надолго утихают в Ростово-Суздальской земле. По всему видно, что и в Ростове партия, ненавидевшая город Владимир, искавшая власть и первенство над всею землею, состояла главным образом из бояр, которые не могли приобрести любви всего народа и увлечь его за собою. В самом Ростове жители вязали бояр ы отдавали их Всеволоду. После того, как с поражением рязанцев развеяна была партия ростовских бояр, враждебная Всеволоду, Ростов оставался спокоен. Всеволод княжил долго, до 1212 года, и во многом продолжал политику Андрея, хотя поступал с гораздо большей умеренностью и мягкостью. В Ростово-Суздальской земле он был вообще любим народом. По отношению к Новгороду он пользовался всеми обстоятельствами, чтобы поддерживать свое первенство и влияние над ним. Но он уступал новгородцам в случае крайнего упорства с их стороны и всегда показывал вид, что уважает новгородскую волю. Замечательно при этом, что Всеволод в делах с Новгородом должен был прибегать к крутым мерам не по личному побуждению, а по желанию дружины. Таким образом, когда он, не поладившись с новгородцами, осадил торжок и уже готов был отступить и помириться, дружина кричала «Князь, мы не целоваться с ними пришли», и торжок был взят и сожжен. По многим чертам видно, что мысль о подчинении Новгорода была мыслью всей Ростова-Суздальской земли, а не одних князей ее. И оттого-то впоследствии новгородцы с таким озлоблением воевали не с одними князьями. а вообще с суздальцами, и ненавидели их даже тогда, когда ладили с их князьями. С другой стороны, Всеволод поддерживал первенство над рязанскими князьями, а в 1208 году, воспользовавшись безурядицей в рязанской земле, посадил там сына своего Ярослава. Но так как разом с этим князем наводнили рязанскую землю суздальцы и взяли в свои руки все управление, то рязанцы, которые сами прежде выдали Всеволоду своих князей и добровольно выбрали Ярослава, вышли из терпения, поднялись всей землею, заковали суздальцев и засадили в погреба, где многие задохлись. Поэтому Всеволод не в состоянии был удержать рязанской земли за собою. Князь Всеволод пользовался уважением и в Южной Руси, мирил между собою ссорившихся южно-русских князей, и даже в отдаленном Галиче один князь отдавался ему под покровительство. По смерти Всеволода произошло короткое междоусобие, возбужденное главным образом новгородцами. Но в 1219 году по смерти старшего сына Всеволода Константина Посажен был во Владимире на княжении второй сын его, Юрий, и Ростово-Суздальская земля до самого татарского нашествия была избавлена от княжеских междоусобий. Достойно з а м е ч а н и е что в этой земле княжило разом несколько князей, братьев и племянников Юрия, но все они действовали заодно. Все они управляли в согласии с народом, и самая власть их зависела от народа. Таким образом, когда Всеволод распределил уделы между своими сыновьями и Ярославу отдал п е р е я с л а в л ь з а л е с с к и й то Ярослав, приехавший в этот город и созвавший народ в соборной церкви Святого Спаса, сказал «Братья-переяславцы, отец мой отошел к Богу, вас отдал мне, а меня отдал вам на руки. Скажите, братья, желаете ли иметь меня своим князем?» Переяславцы отвечали «Очень хотим». «Пусть так будет, ты наш господин!» И все целовали ему крест. Это был период благосостояния Восточной Руси. Земля населялась, строились церкви и монастыри, искусство поднялось до такой степени, что русские не нуждались более в иностранных мастерах, у них были свои зодчие и иконописцы. Вместе с тем распространялось там и книжное просвещение. Ростовский владыка Кирилл составил книгохранилище, под его руководством переводились с греческого и переписывались разные сочинения, принадлежащие духовной литературе. Несколько рукописей, уцелевших от этой эпохи, показывают, что искусство переписывания доходило до значительного изящества. Княжна Черниговская Ефросинья, дочь Михаила в с е л д и ч а завела в Суздале... «Училище для девиц», где учила грамоте, письму и церковному пению. Правда, книжная образованность была односторонней вела к монастырской жизни, а потому вращалась только в избранном кругу духовных, мало проникала в народную массу, не обнимала жизненных потребностей. Но при всем этом нельзя не заметить, что Ростово-Суздальская земля с этими бедными начатками просвещения стояла тогда выше южных земель. где прежде появившиеся зачатки всякой умелости погибали от внутренних неурядиц и половецких разорений. Время Юрия было также периодом значительного расширения Руси на северо-восток. На месте соединения рек Сухани и Юга построен был город Устюг, вскоре получивший важное торговое значение. Камские болгары было завладели им, но Юрий разбил их, заставил заключить мир отпустить всех пленников, дать заложников и утвердить мир клятвую. С другой стороны русские двигались по Волге, вошли в землю мордовскую и при слиянии оки с Волгою основали Нижний Новгород. Управляемая многими князьками Мордва не в силах была устоять против натиска русского племени — Тогда как одни мордовские князьки искали помощи болгар против русских, другие, захваченные врасплох, отдавались русским князьям в подручники и назывались ротниками, потому что произносили роту, то есть присягу. Так в 1228 году князья двух мордовских племен Мокши и Эрзи, Пуреши и Пургас отчаянно воевали между собою. Пуреша сделался ротником князя Юрия и просил у него помощи против своего соперника, а Пургас приглашал к себе на помощь против Пуреши болгарского князя. Но болгарский князь не успел ничего сделать, а русские вошли в землю Пургаса Эрзю, называемая в летописи Русь Пургасова, опустошили ее и загнали Мордву в неприступные дремучие леса. В 1230 году, Пургас покусился было на Нижний Новгород, но был отбит, а сын Пуреши напал на него с половцами и вконец опустошил его волость. Эти события сильно способствовали русской колонизации на Востоке. И народцы покидали свои прежние жилища, бежали на юг или удалялись за Волгу, а остатки их, удерживаясь в прежней земле, принимали крещение и скоро переделывались в русских. Восточно-русская народная стихия — расширяясь далее на восток, вместе с тем принимала в себя иноплеменную кровь и, таким образом, сохраняя о с н о в а н и я славянской народности, являлась все более и более с м е ш а н н о ю с другими. Так развивался и устанавливался тип великорусского народа.